Мы больше никогда не пригласим Эмбер, С.П. мисковские Роман С.П. Мисковский «Нок-Нок» и новелла «Дельфин Дот» стали финалистами премии именно Шарли Джексон. Также она дважды получала премию «National Endowment for the Arts Fellowships». Ее короткие рассказы публиковались в антологиях «October's Dreams 2» Хосилдаллс Сонд, Аутом Кофилио, The Magnus доктор Caligari и Dark Companions Celebrating Fifty Heirs of Ramsey Campbell. Новые рассказы скоро выйдут в свет в изданиях Black Static, Supernational Tiles и Strange Eons. Вместе с Кейт Джонс С.П. Мисковский редактировала антологию Little Visible Delight. Я стою на лужайке, глядя в октябрьское ночное небо. Холодно и сыро. Пытаюсь держать дрожь. Края облаков, закрывающих луну, похожи на чёрное кружево. Улица полна теней. В этот момент я уверен в одном. Всё это вина Эмбер. Вечно моя своячница всё портит. Что-то неладно с Эмбер. Хоть никто, кроме меня, и не хочет это признавать. Вот, скажем, сегодня идеальный пример. Пригласили её к себе. И вот как она нам отплатила. Да, это так. Да, вот так. Больше никогда не пригласим ее к себе. После сегодняшнего никогда. Зря согласился, чтобы моя жена пригласила к нам свою сумасшедшую сестру. Я уступил лишь из-за Хэллоуина. Думал развлечь наших гостей, Мередиты, Конора, Стивена и Джеффа, предсказаниями Эмбер по ладони и прочей белибердой Тем, как она смотрит этими своими глазами, как у енота, или умолкает на полусловие и приходится снова вовлекать ее в разговор. На работе я постоянно рассказываю Мередит и Джеффу, как Эмбер, поехав по пустяковому делу, застревает неизвестно где. «Угадайте, откуда позвонила вчера вечером моя своячница?» Это был типичный вопрос за ланчем, за которым следуют лукавые усмешки и всевозможные догадки. «Свинджи? Из Ригьявика?» «Нет», — говорю я, — «из Абудаби». «Как она там оказалась?» — спрашивают друзья, удивлённо раскрыв глаза. «Помелом воспользовалась». Тогда я улыбаюсь и следующие полчаса пересказываю рассказ своей жены, Сесилии, о том, как её сестра на такси компании Uber поехала в центр города в парикмахерскую. Эта поездка как-то переросла во вдохновлённое одним из ведений Эмбер «Приключения», во время которого она оказалась на другом конце земного шара. По у неё украли чемодан, иностранную валюту обменивали на драгоценные камни. Один турист, как она подозревала, её проклял. А ещё кто-то вместе с Козо заблудился в Новой Зеландии. Одно с другим не вязалось, вероятно, все это было выдумано. Разумеется, я добавил и кое-что от себя, и это вносило свой вклад в общее веселье. «Твоя своячница совсем безбашенная», — говорили сотрудники, выслушав очередной мой рассказ. Так можно назвать звезду реалити-шоу или популярную певичку, которая бреет голову Наллеса и бейсбольной битой вышибает стекла в машине своего мужа. Безбашенная и близко не лежалась тем, как это на самом деле называется — Говорю я, и мы все начинаем смеяться. Не хотелось бы тебя огорчать, но Эмбер сегодня предсказывать по ладони отказывается. Сообщила мне Сесили, когда мы закончили установку фонарей и стык на заднем дворе. стул столовым поставили так, чтобы гости могли полюбоваться горящими фонарями и стык за отодвигающейся стеклянной дверью. Жена настояла на этих фонарях, потому что, по словам Эмбер, они что-то отгоняют. Честно говоря, не помню, что именно. Может быть злых духов, плохую карму или несчастье. А в доме мы повсюду расставили эти крошечные скелетики, похожие на пауков. Скелетики на столе ухмылялись, за забракинав черепа, и обеими руками предлагали зубочистки. В центре стола поставили подносы с тремя сортами сыра, ветчиной, крекерами, чипсами и соус. «Не понимаю, что это значит», — сказал я. «Не хочешь предсказывать», — сказала Сесилия моя чувствительная жена с длинной шеей и изумительными ногами проявляет ужасную слабость когда дело касается ее родственников а что она хочет спросил я получилось более резко чем мне хотелось давала себя знать виски выпитая перед приходом гостей я хочу сказать чем бы я хотела заняться я удержался не скрипнул зубами протворился безразличным моя сессия находит это очень привлекательным попытался казаться беззаботным когда то на пошипке решила что я беззаботен от природы Не знаю, что она хочет дальше, но предсказывать будущее определенно не хочет. Никакого гадания по ладони, никаких карт-таро. Она говорит, что больше никогда не станет этим заниматься. Все это для меня неожиданно, хотя Сесили в своем репертуаре. Она всегда молчит до последней минуты, чтобы как можно дольше избежать обсуждения. И Эмбер в своем «Ее хлебом не корми, порушите чужие планы». Сколько раз мы посреди ночи спасали ее из ночного клуба при съезде с бесплатной автострады или из квартиры совершенно незнакомого человека. И за все это она не может предоставить нам бесплатное развлечение на один вечер? «Когда?» – спросил я. «Когда это случилось?» Я подумал, что, возможно, Эмбер что-то приснилась уже после того, как мы ее пригласили. «Точно не знаю, но, кажется, она говорила, что недели две назад», – объяснила Сесилия. «Но почему?» — спросил я, следя за тем, чтобы не обидеть ее жену тоном. — Почему именно сейчас? Мы пригласили ее, потому что она могла бы сделать то единственное что делала годами, и она вдруг отказывается? Я едва слышно снисходительно вздохнул, издав звук, которого с некоторых пор стал опасаться. — Дрю, она не потому отказывается, что хочет использовать нам вечеринку, если ты это имеешь в виду. Она говорит, что и сама напугана. — О-о-о, сказала я, как мне хотелось надеяться и гриво насмешливым тоном. Она случайно не увидела ли себя в будущем служительницей автостоянки, квартира которой полна кошек из приюта. Сесиль невозмутимо ущупнула меня за руку, поплыла от меня, открыла мини-холодильник, который мы держим в столовой, достала из него охлажденную бутылку шардоне и наполнила стакан. «Знаешь, не стоит насмехаться над ней», — напомнила Сесиль. «После того, что ей пришлось пережить. Это несправедливо, правда». Любой разговор у родственников моей жены в конце концов ведет к несчастьям Мэмбер. Все, что ей пришлось пережить. Способ намекнуть на глупость, которую она совершила. Она добилась исключения из двух колледжей. Случайно подогла комнату в общежитии, разбила машину, вину за что возложила на и Ей привиделись покойники на остановке автобуса во время дождя. Наконец ее уволили с работы с секретарем, после того, как она сказала клиенту, что рекламная фирма может быть порталом в другое измерение. «Ты всегда ее защищаешь», — сказал я как можно более спокойно. «Я в восторге твоей лояльности», — солгал я. «Но я сохраняю за собой право заметить, что мы обсуждаем взрослого человека, нашу родственницу, ведущую себя безответственно». «Зачем же мы ее пригласили, если она не будет делать то, что обычно делает?» «Я ей сказала, что мы в любом случае будем рады ее видеть, что общение с ней доставляет нам удовольствие». Я не удержался и сдал тихий стон. «Не расстраивайся, Дрю. Она обещала прийти с собой доску Уилджа. Вернее, как бы обещала». «Ты это серьезно?» «Я доски Уилджа не видел со времен учебы в колледже. Почему бы нам просто не скачать жуткие звуки из сети?» «Спросил я. Скрип дверей, выгодание ведьм. Я хочу сказать, что если уж так хочется всех усыпить». «Дрю, если ты хочешь сказать, что она придет и...» «Нет, нет, не буду», — солгал я. «Ну скажи, дорогая, что ты подумала?» Она сказала, «Никаких гаданий по ладони. Больше никогда в жизни. Я не могу отменить приглашение». Она казалась мне очень расстроенной. Наверное, встретила на вечеринке того парня. Ну, пошло-поехало. По крайней мере, у меня появится еще одна история, чтобы рассказать знакомым. Нет, он был Мил. Тот самый любезный красавец по имени Хэмиш. Он сказал, что она ему действительно нравится. «Хэмиш?» – приспросил я. Из соседних дворов все громче наносился шум веселья. «Вечеринки для воршливых взрослых вроде нас», – подумал я. «Пьяные прыгают за яблоками, флиртуют. Соседки в черных корсетах и ажурных чулках. Люди, ненавидящие свою работу или супругов. Или то и другое сразу. Топят свои печали в спиртном и ведут себя как подростки в состоянии полового возбуждения. Жаль, что я не могу к ним присоединиться». «Район у нас тихий. Люди держатся особняком, даже на Хэллоуин». Мы живем в трех кварталах от начальной школы. На одной и той же улице уже шесть лет. Но ни разу не видели здесь ряженых. Каждый год мы в Сицилии придумываем этому новое объяснение. Похищение напонентянами, городские койоты. В этом году мы наконец-то приписали это нездоровым страхам молодых родителей. турочки с младенцами, так мы их называем. И каждый раз при этом радуемся своему визению, что у нас нет детей. В последнее время я стал замечать намёк на что-то, помимо веселья, в прекрасных карих глазах своей жены. «Ну хорошо, расскажи мне, что случилось с этим парнем, с Хэммишем этим», — сказал я. «Меня вовсе не интересует беды Эмбер, но я пытаюсь убедить свою жену в обратном». «Скверная история», — сказала она, глядя на стакан с вином, как на волшебный шар, ответ которого она пытается прочесть. За нею, за стеклянной дверью на задний двор, небо было тёмное, как грифельная доска. «Хочешь сказать, что она привела его к себе, а потом он не позвонил?» Сицилия покачала головой. «Ну, не томи. Что?» – спросил я. «Он что, спятил от любви к ней?» «Нет, вовсе нет». «Побил он ее, что ли?» – спросил я. «Возможно, со слишком явной надеждой в голосе». «Нет», – сказала Сицилия. «Ничего подобного. Он удивительный человек. Они провели ночь вместе. И он умер». Последнее я понял не сразу, и мне совершенно не понравились картины, возникшие при этом перед моим мысленным взором. «У Эмбер?» – спросил я. «У нее дома? Типа в кровати?» Сицилия снова покачала головой и пригубила шардоне. Я рассматривал изящные изгиб ее алых губ. Примите во внимание мои издерганные нервы и очаровательные ушки леопарда, которые она носила небрежно, как заколку для волос. Пока мы говорили, я строил планы после вечеринки на мою кошечку Сицилии. «Нет, он был не с нею», — сказала жена. «Это случилось на следующий вечер. Он ехал домой». «А сбился в машине?» «Это недорожное дорожное происшествие», — сказала она. «Подробности мне показались неясными, но она сказала, что на него напали». «Напали?» «Да, он в это время был в машине, за рулем. Стоял у светофора, ждал зеленого света. Наверное, дверь ту не заблокировал. На него напали и убили». «Погоди минутку», — сказала я, доставая из мини-холодильника бутылку пива «Корона» потому что еще одна доза виски вывела бы меня за линию. Состояние, которое моя жена называет «дрювель», когда она перестает со мной разговаривать и на меня смотреть, и осуждающе поджимает свои прекрасные губы. Я тоже решил больше никогда не оказываться в «дрювеле». «Она предсказывала это?» – сказал я, гадая по его ладони или как-то еще. Наверное, да. Так почему она ничего не предприняла? Разве она не сказала этому парню опасаться светофоров с красным светом? блокировать дверные замки или еще что-нибудь. Она хотела, сказала Сицилия, но боялась его отпугнуть. «Ну, ты видишь, — сказал я, — она использует все эти свои штучки для привлечения внимания. Верила бы в свои предсказания, предостерегла бы парня, верно?» «Не знаю, Дрю. Ты же понимаешь, что я говорю, верно? Ты же понимаешь, так?» Меня прервала за ногу дверь. Играя роль гостеприимных хозяев, мы надели свои лучшие улыбки и прошли к парадной двери. За порогом, сутулившись, стоял Стивен в своем обычном костюме государственного служащего в нерабочее время. Шестяные брюки, серый пуловер. Находившийся рядом с ним Джефф был в джинсах, черной футболке и маске оборотня. «Где же твой костюм, Стивен?» – спросила Сицилия. «Мы до и после», – пробормотал Джефф из-под латекса и меха. «До и после чего?» – сказала Сицилия. «У вас даже костюмы один другому не подходят». «Так не пойдет», — сказал я. «Никакого угощения. Пошли вы оба знаете куда? Спокойной ночи». Рев втянул маску и отбросил ее на лужайку. Стивен покачал головой в притворном раздражении. «Я говорил ему, вечеринка не костюмированная. Но он же никогда не слушает. Пустите нас в дом, тут становится холодно». Едва мы успели налить, как появились Мередит и Коннор. «Гаррисоны масок не носят». «А мы должны были прийти в костюмах?» — сказала Мередит осторожно ущипнув одно из двух ушек. «Мне это только сейчас в голову пришло. Всю минуту!» «Нет, боже мой!» — сказал я. «Джефф был в какой-то недоделанной штуке, но мы заставили его снять». «Дайте мне еще коктейль до того, как будете говорить обо мне. Офисный вы планктон!» — хазал Теперь, когда настало шестеро, громкость разговоров усилилась до смешного. Мы собрались вокруг стола. Наши гости издавали одобрительные вежливые звуки, вроде «ухо» и «ах» при виде горящих из-за стеклянной дверью фонарей стыкв Я заметил, что свечи в некоторых оплывают, но решил не обращать на это внимания. Мы ели, говорили о том, что творится на дорогах, об увасной стройке в центре города, о постепенном исчезновении наших любимых магазинов и кафе, о далком положении нашей бейсбольной команды. Выкулили по косичку и выпили еще по разу. тут ты заговорили о Эмбер. «Она может и не появиться», — сказал я в надежде, что она так и будет. Потом я подумал о настроении Сесилии и сказал, «С Эмбер никогда не знаешь, чего ожидать». Последние слова вызвали несколько смешков и кивков. Я снова наполнил стаканы, надеясь, что никто из гостей не повторит перед Сесилией моих историй о своячнице. По счастью, Конор объявил о планах переезда Большой Дом, и разговор зашел о недвижимости. Первый стук услышала о Она подняла подбородок и прислушалась, придав лицу соответствующее выражение. «Как вы думаете, уж не Эмбер ли это?» «Ну, не думаю, что это наш первый ряженый за шесть лет», — сказала я и уже другим доном добавил. «Не вставай, дорогая, я открою». Остальные, когда я вышел из столовой, продолжали разговор. Как объяснить, какое впечатление произвела на меня Эмбер? Всякий раз, как я вижу эту женщину, я испытываю потрясение. Не такое, какое испытывал много лет назад в ночном клубе возле кампуса. Дикое животное желание, смешанное с алкогольным опьянением и отвращением. Необъяснимый трепет, который она порождает во мне теперь, является не совсем следствием ее неухоженности и запущенности, но слабым и все же заметным сходством с моей женой. Очень недолгое время они были похожи, как близнецы. Когда Сицилия поступила на первый курс, Эбер приехал из общежития. Они вместе снимали квартиру возле кампуса, обменивались одеждой, косметикой и парнями. Затем я порвал с Эмбер и начал наше отдаление друг от друга. Она снова переехала в общежитие, делала вид, что учится, но потом провалила почти все экзамены. Мы с Сесилей закончили учебу рано, получили диплом с отличием и вскоре после этого поженились. Эмбер поменяла свою профилирующую дисциплину в седьмой или восьмой раз. Провалилась во втором университете, намекала на то, что собирается путешествовать. И была уволена с целого ряда должностей. В это время я осознала неспособность Эмбер держаться курса без постоянных советов и внимания своей младшей сестры. Честно говоря, она звонила нам, наверное, раз по десять на дню, пока я ее не предостерег. «А, это ты!» – сказала я, стоя в дверях и будучи не в силах приветствовать ее с большим энтузиазмом. Я жестом предложил ей войти, закрывая дверь и заметил отъезжающие от тротуара такси компании Uber. Никаких ряженых, естественно, не было видно. Лишь пара взрослых вампиров направлялась на очередную вечеринку в нашем же квартале. Их бархатные полерины на ходу слегка развивались. «Привет, Брю», — сказала Эмбер хриплым голосом курильщицы. «Спасибо, что позволил мне зайти. Я хочу сказать спасибо за приглашение». Ее дыхание и мешковатое платье пахли свечами и пряностями. Она обхватила меня руками за шею и прижала к себе для слезливого, сентиментального поцелуя, который пришелся в щеку. Мне показалось, что все ее тело пытается окружить и поглотить меня. «О чем ты говоришь?» — сказала я, скрипнув зубами и освободился из ее ужасных объятий. Бросились в глаза мешки под глазами и, начиная тяжесть, для ресниц. И я миллионы раз изумился. И что я находил в ней когда-то? Я приписал это юношеской неосведомленности. Наши отношения были пробными. Затем я целиком отдался Сицилию. Здравомыслию, пригородом, инвестиционным портфелем. Моя жена одобряла все это и была готова работать ради этого. И я тоже. «Привет, Эмбер!» – крикнула Сицилия из другой комнаты. «Привет, малышка!» «Иди к нам, присоединяйся!» Когда мы шли к столовой, я обратил внимание, что наши последние гости не имеют при себе обещанной доски Уилджа. В одной из соседних домов включили звукозаписи с криками и жуткими звуками дома с привидениями, но быстро выключили. Меня утешила мысль, что, по крайней мере, у нас веселее, чем у наших соседей. Сесилия обняла Эмбер и предложила ей стакан вина. Нагдамение мы все почувствовали себя лишенными энергии. Это я называю холодком Эмбер но моя жена при этом всегда огорчается, это заметно, поэтому подобного рода наблюдения я оставлю при себе. Мередит прикрыла неловкость, долив в стакан своего мужа и выпив вместо него. «Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь провести с нами сеанс?» – со смешкой сказал Конор. «Что?» – не поняла Эмбер. «Нет, я никогда не провожу сеансов. Нет». «И правильно», – сказал Мередит. «Вы читаете по ладоням?» Перемены планов, – сказала я, – или очевидные перемены в склонностях. Лицо Эмбер потеряла потеряло последние следы румянца. Она сидела на стуле за столом, как взрослый, который вдруг сдулся до размеров ребенка, и расправляла складки платья. Покончив с этим, она выглядела не только такой же бледной, как прежде, но на грани обморока. У меня мелькнула в голове такая картина. Платье, растекшееся вокруг нее, всасывает ее в себя, проглатывает и переваривает. Я представил себе, как она кричит, и улыбнулся. «Я думала, что Сицилия все объяснит», – сказал Эмбер. Гости, непонимающе переглянулись. «Да», – сказала Сицилия. Всегда общительная, потянутая, элегантная она служила доказательством того, что Эмбер не генетическая аберрация, но чудовище, которое сотворило само себя, неудавшаяся экспериментальная версия Сицилии. У Эмбер недавно был печальный опыт. После всего, что ей пришлось пережить, она вынуждена прекратить. Тут моя приборная Сицилия стала подыскивать слова. Что же такое, черт возьми, что случилось с ее сестрой? От каких таких ужасных обстоятельств ей надо отдохнуть? Эмбер слишком странная, чтобы вести себя как нормальный человек, продержаться на работе и при этом слишком легко легковозбудимая, чтобы зарабатывать деньги предсказаниями. Ее недостаток заключался в том, что она верила в вещи, которые любой нормальный человек называет чепухой. В духов, ауры, предзнаменования, карты Таро. Список можете продолжать сами. «Я вижу, что ты не взяла с собой доску, Уилджа», – сказал я, «знаю, что категорические замечания заставляют ее нервничать». «Не беспокойтесь», – сказала Мередит. «Пока не кончится сырое вино, со мной все будет в порядке». «Да», – сказал Джефф, – «не надо давления». «Да ладно, Эмбер», – сказал я, стараясь говорить как благородный человек, а не как мерзавец. «Сегодня Хэллоуин. Мы все с радостью услышали бы предсказания о нашем будущем, пытались бы установить контакт с мертвыми или чего-нибудь такое. Может быть, ты просто могла бы...» «Не хочет, не надо. В самом деле», — сказал Стивен так добродушно, что мне захотелось сбросить в него куском копченой курятины. Откуда-то из мрака за стеклянной дверью донесся крик. Мы на секунду молотли, но потом рассмеялись. Все, кроме Эмбер, которая казалась такой выжатой и печальной, что Мередит потянулась и взяла ее за руку. «Что это был за опыт, о котором вы упомянули?» — сказала Мередит. «Не хотите рассказать о нем?» Я рассмеялся и, вероятно, фыркнул. Фессиль на меня выразительно посмотрела, и я заткнулся. В какое-то мгновение я не мог остановиться. Это показывало, что я думаю о потребности Эмбер во внимание окружающих. Мои сотрудники и их супруги попали под влияние Эмбер, и уже с этими я ничего поделать не мог. «Так не раз случалось в моей жизни, такого рода вещи», – начала Эмбер довольно низким голосом, что должно было заинтересовать слушателей. Все придвинулись к столу и сгрудились вокруг него, как дети в скаутском лагере возле костра. Фисели даже убавила мощность потолочного светильника и зажгла две свечи. При таком освещении Эмбер продолжала. Много лет назад, когда я еще училась в колледже, выдалась ужасная ночь. «Ну что тебе стоило принести доску Уилджа?» – перебил я. «Мы бы сами с ней разобрались, если уж тебе так не хочется играть». На этот раз на меня посмотрели выразительно все. «Сицилия, Мередит и даже ребята. Я воспринял это как знак того, что нахожусь на пути к Дрювелю. И потому решил сдать назад. Открыл еще одну бутылку короны и сел». «Все в порядке, не спеши», — сказала Сицилия, обращаясь к Эмбер. «Хочешь повторить то, что рассказала мне?» «Ну, о том, почему ты больше не предсказываешь по ладони». «Это долгая история», — сказала Эмбер. «И, вероятно, скучно для большинства». «Да нет», — сказал Стивен. «Продолжайте». «Всю свою жизнь с самого детства, — сказала Эмбер, — я испытывала потребность любить человека, который был бы весь мой. Вы же понимаете, что я имею в виду человека, который был бы предан мне и только мне. И однажды мне показалось, что я увидела проблеск такой любви. Я заметила взгляд, который она бросила в мою сторону, и почувствовала холодок в нижней части позвоночника. Но это любовь так и не сбылась. Может, кто-то и знал ее, но не я. Не я. «Каждому хочется быть любимым, — заметила Мередит. «Это всеобщее желание», — сказал Джефф. «Господи!» Я вовсе не хотел ничего говорить. Само вырвалось. Сицилия посмотрела на меня испепеляющим взглядом. «Ладно», — сказал я как можно более кратко. «Знаете, что я вам скажу. У нас вечеринка. Давайте сами сделаем доску Уилджа». «Дрю, пожалуйста», — сказала Сицилия. «Она рассказывает нам, что случилось». Эбер уставилась на меня так, будто я пнул щенка. «Это Уилджа, а не доска Уилджа» сказала она, обращаясь ко мне. Эти темные запущенные брови сошлись в безумной гримасе. Ее растянутый рот был влажен, что напомнило мне ночи, проведенные некогда в комнате общежития. Сесиль вздохнула и привела взгляд за стеклянную дверь в задний двор. Из-за стола мы могли видеть глупый фонари и стык вдоль бетонной стены. Их линия тянулась мимо ямы для шашлыков, огибала угол дома и вела к подъездной дорожке. Свечи оплыли, но нужный эффект для этого не пропадал. В темноте или при лунном свете усмехавшиеся рожи хищно светились оранжевым. Мне пришло в голову, что надо бы ставить и зажечь новые свечи. Не то чтобы я верил во что-то из того, что рассказывают о мире духовных Хэллоуин. Я привык думать, что интерес к оккультному всего лишь проявление ребячливости и странности. Много лет назад, в ту ночь, когда я решил бросить эмбер, мы пришли на развлекательную вечеринку студенческого братства. Все комнаты на втором этаже были заняты, все насосы на первом качали Элли в пластиковые стаканчики. Музыка гремела, все еще танцевавшие начали сбрасывать в себя одежду. И тут Эмбер заявила, что ей было видение, лежавшей на полу молодой женщины, юбка которой была залита кровью и пивом. Своим сумасшедшим выступлением Эмбер для меня тут вечер испортила. Она спотыкаясь, ходила в толпе, указывала пальцами и визжала. Окружающие смеялись над нами, мы с этой вечеринки ушли рано. Все это дало пищу для сплетен наиболее способным ребятам на курсе, а ребятам, которые в дальнейшем открыли собственные компании и когда-нибудь могли бы предложить мне работу. Об этом, естественно, пришлось забыть. Эмбер было видение. Господи. Через несколько дней я прочел отчеты о вечеринке в газете. После нашего ухода произошла ужасная вещь. Фотография мертвой девушки в испорченном вечернем наряде подтвердила то, что я подозревал. Не то чтобы Эмбер обладала даром ясновидения. Как это возможно? у меня не было ничего особенного. А таких вещей, как видение, вообще не существует. Однако мне показалось, что она спровоцировала эту трагедию просто своим присутствием. Так же, как однажды сказала водителю автобуса ехать в парк, а не по маршруту, чтобы избежать катастрофы. Через два часа этот парень врезался в телефонный столб, покалечив шесть пассажиров. Некоторые называют это предчувствием, но я нет. Может быть, она просто пугала людей, они теряли самообладание и это вызывало цепную реакцию. Она была настроена на какую-то мерзость, на что-то, что мне не нравилось, с чем я не хотела жить под одной крышей и спать в одной постели. История с газетой «Мертвой девушки» показала мою правоту. Следовало порвать с и принести все внимание на Сесили. «Ну давайте же», — сказал я нашим гостям, — «будет забавно. В салон крепященца будет означать «да» и «нет» соответственно» а будем задавать такие вопросы, на которые призракам достаточно будет ответить «да» или «нет». Посмотрите на меня, я ясновидящий. «Никогда не смейся над мертвыми», — сказал Эмбер низким скрипучим голосом, и на секунду я испугался, что она может впасть в одно из этих трансоподобных состояний, в которых напоминает собаку, бьющуюся в судорогах. «Господи, Эмбер», — сказал я, — «давай чего-нибудь повеселее». шейкер я поставил на столе, как из столбы футбольных ворот. Крошечные скелетики храняли их, держа оставшиеся зубочистки как оружие. Верхний свет был приглушен, пламя свечей на столе колебалось. Я сел перед шейкерами, положил руку на пустую картонную тарелку и улыбнулся. Впервые за вечер действительно просиял. «Это не шутка», — сказала Эмбер. «Конечно, шутка», — дружелюбно возразил я и сосредоточился на картонной тарелке. «Есть тут кто-нибудь с нами?» — спросил я. Сесили вздохнула и покачала головой. Мередит, сделав над собой усилие, улыбнулась. Остальные только посмотрели на меня. «О, духи!» – произнес я нараспев. «С нами ли вы сегодня?» В этот момент я поддвинул тарелку к салонке что означало «да». В этот же момент я поднял брови в притворном удивлении и приготовился задать следующий вопрос, но меня перебила Эмбер. «Нет!» – закричала она, вскочив на ноги и одной рукой комкая складки платьев. Через секунду ее стул опрокинулся на пол. нет Стивен и Джефф широко раскрыв глаза смотрели на меня с своего конца стола. У меня не было сомнений в том, что они прикидываются, как бы удрать. Бредит побледнела, и Коннор держал ее руки. «Что нет?» – заорал я. «Ты шутишь, что ли, Эмбер? Ты шутишь?» Эмбер указала во двор за стеклянную дверь. «Ты позволил погаснуть фонарям?» «И что?» – сказал я. «Ты ненормальная?» «Трю», – прожебила Сицилия, встала с места и сделала шаг к стеклянной двери. «Нет», – сказал я, стараясь говорить и думать спокойно. «Забудь это, дорогая. На этот раз я не позволю тебе приводить оправдания. Она погубила все вечеринки, на которые мы ее приглашали, я сыт этим по горло. Ты слышишь меня? Мне это осточертело!» «Дрю, ради бога!» сициль была на грани истерики. Ничего подобного я в жизни не слышал. «Дрю, посмотри!» Я повернулся к жене. К лицо ей было бледно, руки стиснуты у подбородка. Все наши гости одновременно поднялись со своих мест. Я же встал и проследил за взглядом Сицилии. За на дверью и увидел высокую фигуру, которая, волоча ноги, шла к дому. Не то чтобы она шаталась, но каждый шаг делала с трудом, сбивая по пути погашенные фонари из тыкв. Тень, которую отбрасывает всякий обычный человек, превышала в длину 2 метра. Я положил руку на плечо Сицилии и слегка подтолкнул ее в бок. Меня побуждал естественный инстинкт, но я не собирался защищать жену меня охватило внезапное и очень сильное желание увидеть эту штуку, когда она выйдет на свет. «Какого черта?» – спросил я. Принеся эти слова, я понял, что и следовал адресовать Эмбер. «Какого черта ты устроила на этот раз?» – закричал я. «Говори сейчас же, или я вызываю полицию!» Появления моего праведного гнева оказались прерваны глухим ударом. Фесилья вскрикнула и бросилась к гостям. Все они, как дети, столпились у меня за спиной. Мы смотрели, как фигура широкоплечевого мускулистого мужчины толкнула стеклянную дверь, заставив задрожать стекло в ее раме. Трудно было определить истинный рост этой фигуры, поскольку на ее голове под лихим углом сидела мазка оборотня, которую прежде отбросил Джефф. Мы видели зигзагообразный шрам, проходивший под губами этой фигуры, искрывавшийся в V-образном вылезе рубашки. «Нет!» – снова закричала Эмбер. От ее крика все мы вздрогнули, но прежде чем успели отреагировать, она пошла через комнату и остановилась у стеклянной двери, глядя на фигуру, которую, хоть это и трудно было определить, под маской смотрела на нее. Эмбер прижала ладони к двери. Фигура заволновалась, снова и снова толкая плечом металлическую раму стеклянной двери. «Хэммиш!» – закричала Эмбер, приблизив лицо к стеклу. От выдыхаемого ею воздуха оно запотела. «Хэммиш, мне очень жаль!» Я мог бы влепить ей пощечину, мог бы убить ее. Не знаю, почему она вызывала во мне худшие порывы, но так было всегда, даже когда много лет назад она упрашивала меня не бросать ее. Даже занимаясь с ней любовью, я чувствовал сильное желание смять ее лицо. При виде Эмбери фигуры в маске оборотня на меня нашел приступ тошноты. Женщина с избыточным весом, в неряшчивом платье и с потеками косметики на лице, и жалкое создание за дверью, чье единственное желание заключалось в том, чтобы соединиться с нею с ужасным объектом его жалкой привязанности. «Хэмиш, уходи!» – заключала она. После этого фигура, бывшая на добрых полметра выше Эмбер, перестала ломиться в дверь. Она прислонилась лбом к стеклу и то ли заскулила, то ли захныкала. Я не могу сказать точнее. Затем повернулась и, пошатываясь, пошла по двору, по пути неловко наподдавая ногами обломки тыкв. «Господи боже!» – сказала Мередит. «Кто это?» Я сел в объятиях Конора. Он подержал ее и стал подталкивать к выходу из столовой, к вере на улицу. Остальные стояли, глядя на нее. Наверное, думали, что я сделаю дальше, но я ничего не делал, только едва не намочил себе штаны, услышав вой с улицы. Этот звук разделил нас. Сесилия подбежала к сестре, которая кричала всякую чушь насчет призраков и погаших фонарей из тыкв. Джефф и Стивен направились парадной парадные двери. Я последовал за ними. «Что это было, Дрю?» – спросил меня Джефф. «Это шутка? это штука настоящая? Ведь не настоящая, верно? Это же шутка, правда?» Редит плакала. Конор крепко обнимал ее, направляя к парадной двери, за которой стояла их машина. «О нет», – сказал я. брось разве вам уже пора?» Конор ответил мне, когда я уже мог видеть только его голову. Остальное скрывалось складной верх автомобиля. «Да что с тобой такое, Дрю? Не смешно, ты понял? Не смешно!» Он посмотрел по сторонам и вдруг заметил фигуру, которая теперь пыталась преодолеть живу изгореть, начинавшуюся от торца нашего дома. "И в тебе тоже ничего смешного", закричал он в фигуре. "Не смешно". Коннор сел на водительское сиденье, машина рывнулась с места, только запахло жжёной резиной покрышек. Джефф и Стивен стояли в прихожей спорили шепотом. Джефф качал головой. "Слушай", сказал он. – «чтобы там ни было под маской, это очень убедительно". Звук, который оно издало. "Да, это удалось". «Джефф», — сказал я, — «это ведь не я построил, я понятия не имею». «Это уж слишком», — сказал он с натянутой улыбкой. «Да, ведь уже поздно». «Джефф», — снова заговорил я. Он не ответил. Они пошли к своей машине, и как только сели, я услышал звук автоблокировки дверец, за которыми последовало несколько ругательств. Они продолжали спорить. Потом прокричали мое имя, и машина тронулась с места. «Эмбер», — кричала из столовой моя жена, когда я добежал туда. Сицилия была одна, стеклянная дверь отодвинута в сторону, комнату заполнял холодный ночной воздух. «Эмбер!» – снова кричала Сицилия. «Она ушла, Дрю!» «Я не могла ее остановить!» «Она убежала за этим парнем, кто бы он ни был!» «За Хэмишем?» «Не знаю, никто это, ничто это!» – сказала она. «Иди искать ее, Дрю!» «Она сама ушла, она уже взрослая!» По выражению моего лица она поняла все. Все отвращение и презрение Кэмбер, которые я обычно старался скрыть. Сесилья прочла все это по моему лицу и заплакала. «Отлично», — сказала я. «Идеально». «Ты тоже винишь в случившемся мою сестру?» «Она ненормальная, разве нет?» — сказала я, пытаясь обвинять ее. Но она толкнула мои руки и отстранилась. Я потянулся к ней снова, но она шлепнула меня по руке. «Невероятно. Я не могу. Просто невероятно. «Кто настаивает, чтобы приглашать Эмбер всякий раз, когда к нам приходят гости?» – спросил я. «А кто не может не выставлять ее на посмешище перед всеми? Кто не может вовремя остановиться? Скажи мне!» – сказала она, постепенно повышая голос. «Ты выбрала меня!» – закричала я. «Я не губил жизни твоей сестры! Я выбрал тебя, ты выбрала меня! Помнишь?» Фессиль перестала плакать, включила свет на улице, закрыла и заперла стеклянную дверь и ушла. Я слышал, как она топая, поднимается по лестнице в нашу спальню. Я думал, не сыграть ли роль героя, не выйти ли в холодную ночь на поиске Эмбер. Но этого я сделать не смог. Меня хватило лишь на то, чтобы отпереть парадную дверь и выйти на дорожку. Фигура, чтобы это ни было, выпуталась из живой изгороди и исчезла. Я проверил место, на котором прежде лежала маска оборотня, выброшенная Джеффом. Маски не было. Мне показалось, что дети поют на соседней улице. Но убедиться в этом я не мог. Вдруг по другую сторону улицы, в том месте, где деревья отбрасывали ветвиобразные тени, я заметил какое-то движение. Но почему-то, клянусь жизнью, я ничего не увидел в этих тенях. Я никогда не признаю, что увидел фигуру в маске оборотня. Она поворачивала за угол с группой людей, одни из которых шли, другие плыли, не касаясь ногами земли. В нескольких шагах позади группы шла Эмбер, и я услышал ее замиравший голос. «Хэмиш! Хэмиш!» Какую бы версию этой истории я не рассказал на работе, я не стану описывать, как, оглянувшись через плечо, увидел наверху в окне спальни свою жену, прекрасную и несчастную. Она смотрела. Я не скажу, что оба мы долго высматривались во мрак, и ни один не смел ни пошевелиться, ни окликнуть другого. Мы оба не знали, что делать дальше. В разговорах на работе я буду во всем винить своя Я так всегда делаю. Скажу, что она испортила вечеринку и ушла с другом. Объясню, что один из другов Эмбер, при мысли о котором идут мурашки по спине, должно быть, подстерег ее и проследил до нашего дома. Скажу, что понятия не имею, зачем Эмбер так поступила. И что мы больше никогда не пригласим ее к себе.